Глава 6. Новая кожа После завтрака пришлось вернуться в домик. Настя не хотела рисовать, бесцельно ходила по комнатам. Села под виноградник, взяла книгу Мориса Дрюона «Проклятые короли» и погрузилась в мир, которого уже никогда не будет. Тук-тук, есть кто? В калитку постучали. Вы тут! Крикнула Настя и, отложив в сторону книгу, пошла встречать гостей. «Они там так сильно навоняли своим раствором, что пришлось открыть окна и двери. Держи!» Алла Сергеевна протянула два пластиковых контейнера с салатом. «Ого, так много! Спасибо! И что теперь, вы закрыты?» Поинтересовалась Вера и убрала контейнеры в холодильник. «Проходите. Заявили, что как наведем порядок, можем работать. Вот так просто взять и открываться?» Вера поставила два бокала и налила в них холодного кваса. «Привет». Во двор вошла Маргарита. «Да они, похоже, для галочки прибыли. Сами не знают зачем. Все гостиницы объезжают и магазины. Ну и вонище после них. Столько хлорки. До вечера будем отмывать». «А может, сегодня не будем ничего делать?» Предложила Маргарита и села рядом с Настей. «Открываться уж точно не будем, но навести порядок надо». «Я могу помочь», — сказала Настя. Идем. Девушки встали и пошли по лестнице на второй этаж. Маргарита впервые очутилась в мастерской художника, долго рассматривала картины, трогала рамы, брала в руки кисти и нюхала краски. Ей казалось, что все уже знает, только было это в её снах. «А там у тебя чемодан. В нем хранятся книги и три коробки красок. А здесь?» И не поворачиваясь, показала за спину. «Лежат рамки. Ты еще не натянула полотна. А вчера рисовала горы над облаками. Откуда знаешь?» Удивилась Настя и достала ту самую картину. «Видела, только во сне. А если выйти на балкон, то можно услышать, как бежит речка. Ее само не видно, она там внизу, а вот шум. Идем. Они вышли на балкон. «Мне тоже снятся сны. У тебя на спине родимое пятно». Как раз на пояснице. А между лопаток глубокая царапина. Ты говорила, что ее оставила твоя старая кошка. Я говорила. Ну да, только во сне. Злая, прыгнула тебе на спину. Это Виктор ее дразнил. Растопырит пальцы, она мяукает, рычит, а после бросается. Давно уже умерла. Это честно, что я тебе говорила? Честно. А что ты видела в своих снах? Расскажи еще. «Ну, я...» Маргарита провела ладонью по своей розовой руке. «Моя сестра говорит, что я умею лечить. Садись». «У нас бабушка Нюра, она соседка. Тоже могла руками лечить. Да тронется, а они такие горячие. Сперва чувствуешь себя на сковородке, а после так хорошо». «Не знаю, могу или нет, но сестра довольна». Маргарита села в кресло. «Откинь голову. Расслабься». «Можешь рассказывать, а я полечу». Настя приложила ладони к вискам девушки. «Тепло. И как это лечится?» Почем знаю. Еще говорит, что мои картины живые и тоже помогают. Я тебе дам одну». Маргарита посмотрела на небольшую картину, где был нарисован камушек, из-под которого тянулся стебелек травы. «Муравьи бегают. Видишь?» «Нет». «Ладно, потом покажу». У них там норка, это молодая колония, их все обижают, вот и спрятались под камень. Помню из снов, как ты рисуешь. Серьезно? Настя убрала руки и посмотрела в глаза Маргарите. Только никому не говори. А что? А как я была одета? На ее лице появился румянец, опять прижала руки к вискам девушки и глубоко вздохнула. Розовая футболка. «Она у тебя такая большая, что сваливается с плеч». «Фух!» С облегчением выдохнула Настя. «Она не моя. У сестры взяла, а она у мужа, которого мы оставили в Тюмени. А эту футболку подарила его мама. И как не заметила, что она женская. Ну, там еще. А кстати, что на ней изображено?» «Ничего, две полосы». «И это все ты видела во сне?» Настя открыла шкаф и, порывшись, не нашла футболки. Нет. В мастерскую вошла Вера, а за ней Алла Сергеевна. Не помешаем? Проходите, я тут лечебный сеанс провожу. Слушай, а где розовая футболка? В стирке. Забыла, ты соком облила. Ах, да, точно. Алла Сергеевна прошлась по мастерской, вышла на балкончик, послушала, о чем говорят девушки. А они не мошенницы. «Может, дочь подружится. И картины красивые. Значит, художница. Как интересно!» Размышляя, она посматривала, как Настя водит руками по голове Маргариты. «На сегодня все. Завтра продолжим. Обязательно приходи. Пойдемте на море». «Спасибо за предложение, но надо отмывать кафе». «Тогда я с вами!» Заявила Настя. «А работать?» И Вера кивнула на картину, которую сестра обещала закончить. Сделаю-сделаю. Сегодня же. Хорошо, тогда и я с вами. Отмыть от хлорки кафе оказалось не так-то просто. Эти ребята в костюмах обрызгали буквально все, включая потолки в зале. А что творилось на кухне, это просто кошмар. Из-за запаха хлорки находиться было опасно. Открыв Насте двери и окна, они приступили, но через час глаза стали слезиться. «На сегодня все. Мы завтра закончим. Подведя итог работы, заявила Алла Сергеевна. Тогда мы на море? Солнце. Маргарита посмотрела на белёсое небо. Тебе нельзя? Поинтересовалась Настя у подружки и тоже посмотрела на небо. Можно, но вечером. Тогда идем ко мне обратно. Обещала закончить картину. А ты мне расскажешь про сны. Вера внимательно наблюдала за девочками. Они, как подружки, взялись за руки и быстро побежали по дороге к домику. Нам приказали убрать половину столов и на полу начертить линии, чтобы между ними было по полтора метра. Алла Сергеевна тяжело вздохнула. Это все из-за вируса? Да, но поговаривают, что совсем закроют кафе. Тогда даже не знаю, что и делать. Сын хотел устроиться на работу, но ее и для местных нет, сами видите, туристов не густо. А если перестанут летать самолеты и ведут запрет на передвижение, то все. Это ведь ненадолго. Неделя, может, месяц. К сезону как раз и туристы приедут. Постаралась успокоить Вера. Хорошо бы. Но на следующий день, пока Вера шла в магазин, ее два раза останавливала полиция с предупреждением, что надо носить маски и держать дистанцию. Что за напасть? Словно и правда пандемия. Думала, а сама, поддавшись панике, придя домой, минут десять мыла руки с мылом. Нет, я так точно свихнусь. Куда ни посмотри, новости, интернет. Все только об этом и говорят. На 17 января 2020 года в Ухане было зарегистрировано 1700 заболевших. В аэропортах Сингапура и Гонконга введены меры предосторожности. И у всех, кто пребывал из Ухани, мерили температуру и опрашивали на предмет симптомов пневмонии. Такие же меры предосторожности были введены в некоторых аэропортах России, Таиланда, Южной Кореи, Малайзии и на Филиппинах. 20 января китайские власти сообщили о резком увеличении новых случаев заражения вирусом COVID-19. Некоторые оказались за пределами Ухани. 21 января был зафиксирован первый больной американец. Расчеты микробиологов из Имперского колледжа Великобритании оказались ошибочными, распространение вируса шло гораздо быстрее, чем при аналогичной эпидемии в Японии и Таиланде. 30 января на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вера поднялась на второй этаж. Сегодня Настя была одна. Маргарита позвонила и сказала, что не сможет прийти. «Закончила?» «Да». Радостно сообщила девушка и, отойдя от картины, внимательно посмотрела на сестру. «Ты чего?» «На пляж запретили ходить». «Как?» «А в магазин по одному и только в маске. Даже на улице не снимать. И вообще, что-то страшное творится. Но ты не переживай». «Да я-то не переживаю. А как тогда выставка? Отмена?» Еще не звонила, но похоже на то». Ничего страшного, поработаешь, отдохнем. Все равно вечером на речку пойдем. Ура! А может, на море? Посмотрим. Пошли, я покушать приготовила. И не забудь одеться. Но никого нет, и жарко. Для приличия. Приличие, приличие. Проворчала Настя и, найдя футболку, быстро надела ее. Так пойдет? Уже лучше. Руки мыть и на кухню. Местные чиновники, получив распоряжение от властей, попытались как можно быстрее отрапортовать, что меры по сдерживанию вируса приняты. Почти все кафе были закрыты, школы, садики, даже некоторые магазины и те закрыли. Прошло несколько дней, и люди пока шепотом, но уже стали возмущаться. Пришлось открыть магазины, теперь все старались держать дистанцию и делать покупки утром или вечером, когда меньше народу. Алла Сергеевна хоть как-то старалась заработать, несмотря на то, что кафе было закрыто. Она приходила каждый день. Рашид Кичал, их повар, готовил баклажаны и кяту по-армянски, бастурму и хашламу. Продавали через окошко, опасались штрафов. Теперь только об этом все и говорили. А вечером, придя домой, Алла Сергеевна заметила, как дочь внимательно смотрит на свою руку. «Загорела? Болит? Потрескалась?» «Нет, смотри». И девушка показала, как кожа шелушится. «Принеси крем, надо смазать». «Мам, посмотри, она гладкая». Женщина подсела и стала внимательно смотреть на руку Маргариты. Знала все симптомы, когда начиналось обострение. Тогда кожа разовела, а после как у старухи сжималась и превращалась в хрупкий пергамент. А если вовремя не смазать, то трескалась. Женщина провела пальцами по руке дочери. Кожа хоть и шелушилась, но под ней рос молодой розовый слой. «Удивительно. А на другой руке как?» Похоже, что и тут все нормально. Это, наверное, твой крем, что ты приносила. Может, а может и нет. Тут вспомнила, как Настя лечила Маргариту. Считала все эти пасы руками детской игрой. Но они были на море уже три месяца. А результата не было, и вот кожа начала восстанавливаться. А если мы сегодня сходим в гости к твоей подружке, не против? К Насте? Да. А можно... Ведь вроде как запрещено. Мы же не будем кричать, что идем. Да и не столица, это там сходит с ума. Пешочком, согласна? Ага. Кивнула Маргарита и показала свой рисунок, над которым второй день трудилась. Тоже решила попробовать. У нее так здорово получается. Девушка сняла с гвоздика рамку. Видишь муравьев? А они тут есть? «Ну да. Вот, смотри, один. Вот второй. А вот еще. Маргарита показала на несколько мазков, в которых трудно было хоть что-то разобрать. Но если картину поставить чуть подальше, то и правда казалось, что там изображены муравьи. «Необычно. А ты чувствуешь, как она греет?» «Что значит греет?» «Закрой глаза. А теперь почувствуй». Но как бы ни пыталась ее мама, ничего не смогла уловить. Потом еще раз попробуем. Хорошо. Твой брат где? Виктор. Как обычно, возится с трейлером. Он скоро его разберет. После объявления локдауна, связанного с эпидемией, университет имени Алексеева, в котором учился Виктор, был закрыт. Говорили, что временно, а после всех перевели на удаленное обучение. Но как можно учиться, если преподаватель не умеет пользоваться простым скайпом? А потом их просто отпустили в свободное плавание. Вот его мама и предложила поехать на море, и заодно испытать новый дом на колесах. Но похоже, отпуск затянулся, работы нет, и чтобы не терять время даром, Виктор решил привести в порядок трейлер.